начало охоты извините уважаемый но я не понимаю из-за чего вы так сердитесь в третий раз попробовал вклиниться в разговор дарис понимание от вас никто не требует резко ответил комаров это наше семейное дело а потому он продолжайте прием пищи молча я взрослый человек продолжал оправдываться люся по-русски и вполне могу обойтись без подсказок заботливого братца зачем ты сбежала на континент постепенно успокаиваясь спросил саша Нас обманывают, выпалила Люся. лесть не собирается штурмовать дворец императора. Все как раз наоборот. Инспектор вступил с ним в, сг в сговор. Наш отряд должен будет погибнуть при попытке захвата резиденции монарха Таны. Все ссылки на нашу непредсказуемость и потому исключительную полезность – блеф. Это тебе сказал новый кавалер? Комаров окинул Дариса внимательным взглядом. «Нет, я прослушала запись беседы между Лейцем и Гурком», — ответила девушка. «Запись?» Саша удивленно посмотрел на сестру. «И кто же записал этот разговор?» «Зайнулин», — призналась Люся. «Ах, вот оно что!» Комаров уселся на свободный стул и, обернувшись к двери, поднял руку, чтобы махнуть товарищем. То, что в дверном проеме никого не оказалось, встревожило Сашу гораздо больше, чем заявление сестры. Он подал ей знак оставаться на месте и осторожно подошел к выходу. Слева от дверей ресторана собралась уже довольно приличная группа зевак, а с противоположной стороны улицы приближался невозмутимый полицейский. Комаров успел к телу друга первым. Нащупав пульс, он приподнял века Игоря и убедился, что на свет зрачки реагируют нормально. К моменту контакта с представителем власти у Саши уже была готова наспех придуманная версия. «Что произошло?» – строго спросил законник. «Мой друг болен, он очень плохо переносит жару», – честно глядя на полицейского ответил Комаров. Третий случай за последний час согласился с заявлением землянина Блюститель Порядка. «Во всех информационных программах по тысяче раз в день повторяют «Носите Панамы!» «Не находитесь подолгу на солнце!» «Так нет же!» «Никто не слушает умных советов!» «Я сейчас вызову медиков, вы пока перенесите его в помещение!» Саша кивнул и, подняв Голикова на руки, перенес в прохладный зал ресторана. Кое-как усадив товарища на стул, он взглянул туда, где сидела Люся, и мысленно выругался. Сестра и ее новый кавалер исчезли. Комаров не понимал, что заставило Люсю пуститься в бега. На этот раз версия о том, что незнакомец удерживает девушку силой, вновь вышла на первый план. Господин Комаров... Услышав свою фамилию, Саша невольно вздрогнул. На материке он еще не был столь популярен, чтобы любой посетитель ресторана мог вот так запросто его узнать. Землянин обернулся и увидел, что рядом с ним стоят четверо рослых мужчин в подозрительно одинаковых гражданских костюмах. Заговорившись с Комаровым, незнакомец сжимал рукоятку миниатюрного лучевого пистолета. Остальные были вооружены станнерами. Саша с первого взгляда определил, что эта компания вовсе не желает привлекать к своим действиям внимание окружающих и держит оружие так, чтобы его было практически незаметно. То есть на обычный арест ситуация не походила. «Я вас слушаю», — Комаров выпрямился и сместился влево в надежде увидеть руки каждого из чужаков. «Служба государственной безопасности», — подтверждая слова незнакомца, над его плечом вспыхнуло небольшое объемное изображение герба Таны. «У нас к вам несколько вопросов. Извольте пройти в машину». А мой товарищ спокойно поинтересовался Саша. «Его отвезут в ближайшую клинику, и через сутки он встанет на ноги». Немного расслабившись при виде реакции инструктора на арест, сказал контрразведчик. «Выстрел из Станнера не опасен для жизни». «Из Станнера?» – удивился Комаров. «А вы будете настаивать на версии о солнечном ударе?» – незнакомец усмехнулся. «Я не видел, что произошло», – признался Саша. «Вот об этом мы и побеседуем», — дружелюбно заявил контрразведчик. «Прошу». Никуда идти с этими типами Комаров, естественно, не собирался. Во-первых, его насторожило то, что они пытаются скрыть от посторонних взглядов оружие. Во-вторых, для простой беседы парней было слишком много. А в-третьих, расставаться с Голиковым Саша не согласился бы ни при каких обстоятельствах. «У нас на двоих один код», — изображая растерянность, сказал он. «Не переживайте, через сутки вы встретитесь с товарищем вновь, а в клинике кот ему не понадобится». По лицу контрразведчика пробежала тень беспокойства. «Тогда я возьму пульт себе?» – спросил Комаров и наклонился к Игорю якобы за тем, чтобы вынуть приборчик из его нагрудного кармана. «На самом деле Саша принял стойку восточной системы рукопашного боя». Сказать, что бдительные незнакомцы ничего подобного не ожидали, было бы неверно. Однако драться так, как это делали земляне, они не умели. Схватка закончилась через 2 или 3 секунды. Противника с пистолетом Комаров отключил сильнейшим ударом в переносицу. Другому врагу он вывихнул руку и одновременно подсёк ноги третьего. Четвёртый успел выстрелить, но попал в побледневшего от боли в плече товарища. Прикрываясь парализованным телом, как щитом, Саша поднял выпавший из руки первого контрразведчика пистолет и точным импульсом прострелил последнему противнику кисть, сжимавшей станнер руки. «Лежать!» — приказал он, поверженным врагам, направляя на них оружие. «Вам не скрыться!» — прохрепел раненый. «Вы до сих пор не поняли, что такое киберпространство!» «Полное дерьмо!» — убежденно ответил Комаров и, не спуская глаз с контрразведчиков, взвалил Голикова на плечо. «Бывайте, хлопцы!» Он быстро покинул помещение ресторана и ударом по затылку, отключив стоящего спиной к дверям полицейского, подбежал к замерзшей обочины пустой машине такси. Забросив Игоря на сиденье, Саша, запрыгнув в экипаж, сам и взмахнул пультом. «Поехали, быстро!» Машина послушно тронулась, но поскольку пассажир не пояснил, куда следует ехать и в каком конкретно скоростном режиме, двигалась она медленно и строго по прямой. Твою мать! Заорал Комаров по-русски и ударил кулаком по приборной панели. Быстрее! Аппарат увеличил скорость не больше, чем на треть. Саша собирался нанести новый удар, но в салоне вдруг появился виртуальный образ, который сел напротив землянина и ухмыльнулся. Чем интересно... «Поят в этом ресторане?» – спросил Фантом, указывая на обмякшего Голикова. «За последний час это уже второй такой клиент».